Тем временем комиссия с Долгополовым въехала в Петровскую крепость, обнесенную деревянную рубленную стеной с башнями. Подьячий Нестеров, встретив приезжих в воеводской канцелярии, объявил им, что комендант крепости и воевода дня за два до вступления Пугачева в крепость убежали в степь и неизвестно где с о х р а н и л и с ь А сам Пугачев с а р м и е й не останавливаясь крепости, дней тому с е м ь пошел прямо к Саратову. А дня два спустя проследовал за ним Михельсон со своим корпусом. «Давайте, господа офицеры, поспешать за злодеем-то», — по-хитрому прищуриваясь, сказал Долгополов. «Лишь бы нам настигнуть его. А как настигнем, возьму у вас денег, да с казаками товарищами своими свяжусь». «Глядишь, дело государственное в раз завершим». «Сначала дело, а уж опосля того деньги, — о с т а ф и й Трифонович заметил строго Галахов. От столь неприятных для него слов Прохиндей закатил глаза, и верхняя губа его задергалась. «Конечно, ваше дело, господа офицеры, — сказал он, — только мню сие несогласуемо будет со словесной инструкцией его светлости князя Орлова, мне данной». Галахов, н а с у п и с ь молча сидел на кожаной сумке с серебром и червонцами. С большим трудом добыв подводы, комиссия выехала в Саратов, куда и прибыла на другой день утром. По Московской улице выбрались на площадь. Человек до полутороста торговал здесь различными припасами. Покупая продукты, Долгополов спросил п р о с о л о в «А где у вас Саратове начальство?» Никого нет, милостивец, город пуст. Только и народу, что здесь на площади, да и тот дней с пять, как собрался. Кто разбежался на стороны, а кто с батюшкой ушел. Комиссия решила сделать в Саратове продолжительный отдых. И пока разыскивают по окрестным деревням лошадей, расположилась на площади возле торговых шалашей. Разожгли костер, стали готовить пищу. К о с т р у один по одному собрались старики, завязались разговоры. Сметив, что дело имеют они с людьми, посланными против батюшки, старые люди говорили с оглядкой, а батюшку называли злодеем. Но по выражению их лиц и потому, как не без лукавства переглядывались они друг с другом, было ясно, что здесь хитрят, боясь сказать правду. о х х о х о вздыхает плешивый лобастый дед. «Ой, и много злодей бедственных делов натворил! Великие злости от него в городу были! Просто на удивление перебивает его другой, беззубый, со спитым лицом! Хошь и злодей он, это верно! А мотри, сколько много народу к нему преклонилось! Первым делом вся артиллерия!» «Вся и н ж е н е р с к а я часть, весь гарнизон, да в придачу сот шесть команды, о!» «Да как же им не стыдно присягу приступать!» Возмутился Галахов, и его открытое, горбоносое лицо выразило неподдельный гнев. Долгополов в криворота ухмыльнулся, а старик сказал, «Да ведь он, ваше в ы с о к б л а г о р о д и е злокровной хитростью всех опутал!» «Вторым делом!» Артиллеристы двадцать четыре орудия подарили Пугачу со всем снарядом, а своего начальника, князь б о р а т а е в а связали до Пугачу в руки. На, получи! О как! Глаза беззубого старика злорадно засияли. В голосе послышались горделивые нотки. Да не что один б о р а т а е в воскликнул третий старик, пытаясь смягчить разглагольство не товарища. Он был благообразен, хорошо одет. Еще немец какой-то схвачен был, великий книжник, звездочет. Его с а м о царица, быт-то бы, прислала выведать да высмотреть. Можно, аль не можно, промеж Волгой да Доном канаву пропустить. Да еще четверых из начальства, да многих хватали, я к о неблагопокорных. Старики говорили долго, п у т а н о один другого перебивая, и, как оказалось потом, Рассказы их были не вполне достоверны. Комиссии все же удалось выяснить, что Пугачев 6 августа подступил к Саратову, а 9-го уже покинул его, что 11-го числа прибыл Муфель, а 14-го – Михельсон.